Пункт шестой. Знамение истинного вероисповедания. После всестороннего обсуждения природы человека. Истинным следует считать лишь то вероисповедание, которое всесторонне познало нашу натуру. Оно должно постичь и ее величие, и ее малость, и причины, лежащие в основе того и другого. А кто познал эту натуру глубже, нежели христианская вера? Величие – ничтожество. Чем просвещеннее человек, тем яснее он видит и все величие, и всю низменность людской натуры. Большинство людей, те, кто возвышеннее духом – философы. Большинство не может надевиться на них. Христиане – философы не могут надевиться на них. А кто дивится тому, что знания, обретаемые нами постепенно, по мере того, как просвещается наш ум, эти знания христианская вера дают нам сразу во всей их полноте. Истинная природа человека, его истинное благо и добродетели вера познаются лишь в своей целокупности. Но из утверждения, что в Боге конец концов, с неизбежностью вытекает, что в нем и начало начал. Взоры человека возведены горе, но его ноги стоят на песке. Земля разверзнется, и человек провалится в бездну, не отрывая глаз от неба. Лживо то вероучение, которое не преисполнено преклонение перед Господом, как началом начал всего сущего, и не утверждает главным своим нравственным законом любовь к нему и только к нему, как к конечной цели всего сущего. Если существует единое общее начало и единая конечная цель сущего, значит все от этого единого и все во имя его. Поэтому истина в том вероучении, которое учит поклоняться только ему, любить только Его. Но так как мы равно не в силах поклоняться кому-то нам неведомому и любить кого-то, кроме нас самих, делая вероучение не только научить нас нашему долгу, но и открыть нам глаза и на это бессилие и на пути, ведущие к его исцелению. Вера учит нас, что если по вине одного единственного человека мы все утратили и были отрешены от Господа, то благодаря одному единственному человеку Господь вновь приобщил нас к Себе. Мы от рождения так мало привлекаем к Себе Господню любовь, а меж тем так необходима нам, что либо мы и впрямь рождаемся на свет, отягощенные виной, либо Господь несправедлив. Признак истинности вероучения в том, что оно вменяет человеку в долг любовь к Господу, что может быть справедливее. Однако из всех вероучений только христианство побуждает к подобной любви. Истинной вере надлежит также все знать о людской похоти и людском бессилии. Христианство знает и это. Ему ведомо, как целить эти пороки. Одно из таких целительных средств — молитва. Лишь христиане обращаются к Богу с мольбой не спослать им любовь к Нему и силой следовать Его заветам. Если Бог существует, нам надлежит любить Его и только Его, а не творение, чей век мимолётен. Рассуждение нечестивцев из премудрости целиком основано на том, что Бога нету. В таком случае сказано там Будем же наслаждаться сущим. Это на худой конец, но они пришли бы к противоположному выводу, если бы верили в существование Бога и возможность любить Его. Именно такой вывод и сделали истинные мудрецы. Существует Бог, не станем же искать наслаждения в сущем. Итак, все побуждающее привязываться к сущему пагубно для нас, бы мешает служить Господу, если мы познали Его, или искать, если еще не познали. Но мы исполнены похоти, и значит, исполнены зла, и значит, нам надлежит ненавидеть себя и все, что побуждает нас к привязанностям, мешающим единой любви Господу. Кто не питает ненависти к своему себелюбию и всегдашнему желанию обожествить себя, тот просто-напросто слеп, Разве не очевидно, что подобное желание противно истине и справедливости? Ибо неправда, что мы достойны обожествления, и несправедливо к этому стремиться, и невозможно этого достичь, поскольку все без изъятия хотят того же. Так что наша прирожденная несправедливость бьет в глаза, и нам от нее не избавиться, а избавиться необходимо. Меж тем все другие вероучения молчат о том, что это грех, что мы в этом грехе рождены, что наш долг — противостоять ему. Они и не думают давать нам целительные средства от подобного недуга. Истинное вероучение помогает нам постичь наш долг, наши слабости, которые мешают его исполнению, гордыню, похоть и целительные средства — смирение, умерщвление плоти. Пусть истинное вероучение научит человека понимать, как он велик и как ничтожен. Пусть внушит ему уважение и презрение, любовь и ненависть к самому себе. Все эти противоречия, которые, казалось бы, должны были так отдалять меня от познания сути любого вероучения. Именно они так быстро привели меня к вероучению, основанному на истине».